Глава 13. Мэл. Шестеро крепких парней растаскивают дручунов. Сержант и Лука тяжело дыша смотрят на меня как на вестника апокалипсиса. Что ты сказала? сплёвывает Бирай, у него разбита губа. Чей он внук? Лука сбрасывает с плеч руки пацанов. Допустите «Да вы. Я выпрыгиваю из окна, понимая, что сболтнула лишнего. Егор Бирай внук нашего Егора. Парень копия деда в молодости. Ну, конечно, на эту мысль меня натолкнули имена близнецов и побледневший, как полотно, Егор-старший. Засыпая, он бурмотал. «Как же она похожа на нее!» Соня, по всей видимости, пошла в бабушку. «Что ты сказала?» — сойдет Бирай сквозь зубы. «Прости», — тереблю кончик, заплетенный сержантом косы. «Это лишь мое предположение. Твою бабушку ведь Соню звали?» «Откуда знаешь?» «А дед Аслан Баградович?» Хому распрашивать Лука. Он самый. Щеки Бирай наливаются румянцем. Парни отпускают его, и он смотрит на Луку с подлобья. Я не понял, что за мутки? Чего вам от меня надо? Мне надо, чтобы ты оставил мою невесту в покое, усмехается Лука. Больше ничего. К нам подходит Вадим с здоровенной амбал. После его зарядки я еле пришла в себя. Горина, Бирай, опять вы? Два наряда в не очереди. А пока он поворачивается к дежурным. Ковалёв и Соболев, отведите их под арест. Я, адвокат Гориной, загораживает меня собой Лука и забираю её сегодня домой. В армии адвокатов нет. Вадим цепляется большим пальцем за ремень своих брюк, смотрит с высоты двухметрового роста на Луку и переводит взгляд на меня. Но я приложу все усилия, чтобы к вечеру этой бестии в моём отряде не было. Я никуда не уйду, — решительно заявляю и выхожу из-за крепкого плеча Луки. Пришла сюда служить, и не виновата, что у вас тут дисциплина хромает. Вадим, шевеля губами, закатывает глаза. Явно проклинает день моего приезда. — На губу, оба, шагом марш. — Слушаюсь, — хором отвечаем мы с Бирай, вытянувшись по струнке. В сопровождении Ковалева и Соболева уходим за лазарет. Празные камеры. Лука прожигает мне спину взглядом. Да вы с ней не обстоятельств. Ваш пропуск рявкает Вадим. Оборачиваюсь. Наш командир разрывает его на мелкие кусочки, добавляя спокойным голосом: "Минута, чтобы покинуть территорию, господин адвокат. Нас с сержантом помещают в одну камеру, потому что в остальных красят стены". Отрезкова запаха голову, будто обручем стягивает. Две узкие железные кровати застелены одинаковыми ленялыми одеялами. Ведро возле раковины наводит меня на нехорошие мысли. Надеюсь, это не туалет, киваю я на него. Он самый, зажимает кулаком губу, убирая. Серые стены, серые одеяла, тоска полная, вздыхаю я. Мы снова плохо расстались с Лукой. Хочешь, постельки сдвинем, будь уютнее, беря ложиться прямо в ботинках на скрипучую кровать. Ты слава вообще понимаешь или нет? Достаю из кармана бумажные платки и смачиваю один водой. Протягиваю их всю жанту и ложусь на соседнюю постель. За полдня устала так, что даже на губе не прочь полежать. А тебе ротик твой лука подрыхтовал, ехидно спрашивает Бирай. Нет, папа. У нас поединок был. Чего ты в армию попёрлась? Ты же девушка. Подскакиваю на кровати, как ужаленная. Вот только ты не начинай. Тихо, тихо, сержант махнул меня рукой, задел за больное. Я твоего парня прекрасно понимаю. Я бы свою девушку не пустил в наш рассадник зла. Это ты и а лучшем воинском подразделении? Ну так я не про боевые качества, Горина. Меня Мел зовут. Мел. Расскажи, что ты знаешь про мою семью, смущая собирая. Отец говорил, что моя бабушка перед смертью попросила чтобы он назвал меня Егором. И мне вчера тоже показалось знакомым лицо моего чёски. Расскажи лучше ты мне о своей семье. Сажись на постели, обхватив колени руками. Видишь ли, это только моё предположение, что Егор твой дед. Тебе нужно поговорить с ним. Бирая закрывает глаза, и мне кажется, что он предпочёл разговору сон. Но он поворачивается на бок и, подперев голову рукой, сбивчиво рассказывает: «Да я сам толком ничего не знаю. С отцом у меня не очень отношения сейчас. Наша семья одна из самых богатых в этих краях. Но я не хочу продолжать семейное дело. Меня привлекает военная служба». «Егор тоже профессиональный военный», — вставляю я. «Мне еще никто не доказал, что я его внук. Деда Аслана я не застал в живых. Он был на 30 лет старше бабушки. Не знаю, как и почему они поженились, Но отец рассказывал, что никогда не видел своего мать счастливой. Он единственный сын в семье от предыдущих браков Аслана, у него только старшая сестра Лалита, мамин ровесница. На семидесятилетие деда, когда гости разошлись, выпившая Лалита заставила своего мужа, бывшего водителя Аслана, рассказать ему, как однажды в Петербурге он застал в номере гостиницы бабушку Соню не одну. Через 9 месяцев у неё родился мой отец, Адамур. Аслан вспылил, и вытолкнула Алиту в шею из дома. А на следующий день бабушка Соня попала в автокатастрофу при очень странных обстоятельствах. Она выжила, но села до конца жизни в инвалидное кресло. С тех пор они сосуществовали с моим дедом в одном доме, но не разговаривали. Только на людях сохраняли видимость отношений. После смерти деда бабушка взяла с отца слово, что он назовёт внука Егором. Её мучили сильные боли. Я думаю, что она сама бросилась со скалы во время одной из прогулок. А может быть, ей помогли. Родня деда крепко ненавидела ее. Бирая облизывает сухие губы и поглядывает в окно. Пить охота. Откровенный за откровенность? В его глазах такая мольба, и я решаюсь на не самый благовидный поступок. Я расскажу тебе все, сжимая виски руками. Только бы на воздух выбраться. Голова разболелась от запаха краски. «Это мы сейчас устроим». Бирайя забирается на тумбочку, открывает окно, двинув решетку вправо и наверх, выталкивает ее наружу. «А если нас кинуться искать?» «Дежурный предупредит», — приглаживает, бирая черный чуб. «Смартфоны же запрещены в отряде». «Солдатское братство — великая вещь». «Жаль, я свой сдала». Кazał бы тебе твой дед в молодости. У меня есть фотки. Но ты и по характеру в него. Меня трясёт от волнения. Когда Егор рассказывал о себе, я его представляла именно таким, как сержант. Просто переселение душ. Груша, кричит Бирая. Двери поднимается узкая металлическая шторка, открывая окошко на уровне головы. Чего тебе? Мы с гореной у ручья посидим. Мои книги, если кто пойдёт. Ладый. Ну и дисциплинка у вас, качаю головой. А ты считаешь, что нормального разведчика решётка остановит? Мы змеями ползаем, если не пройти, и как птицы летаем, если не пропасть. Как летучие мыши, вспоминая я, как Егор старший пробирался в лагерь к своей Соне. Так точно. Мы вылезаем из окна на задний дворик. В метрах в 5 от нас высокий забор с колючей проволокой. Наверху вышка с дежурным. Он оглядывается и обменивается с Бирай непонятным для меня жестом. И он тоже с тобой заодно. Мэл. Мы же не на зоне. На этой вышке в среду я дежурить буду. И что здесь было раньше? Вдыхая всей грудью свежий воздух. Здесь нет розовых кустов. Стоит колодец и грузовик с надписью на брезенте "Спецгруз". Ферма крупная, в этом здании скотобойня. Фу, передергиваю плечами. «Идем, неженка!» «Ты первый человек, кто меня так назвал, прислушиваясь к журчанию воды. Здесь правда где-то ручей?» «Да, за колодцем. Идем». Мы умываемся ключевой водой и садимся у бетонной стены плечом к плечу. Щурюсь на солнце, смотрю, как бежит ручей по камням. Перед глазами встают события сорокалетней давности, и я рассказываю, убирая все, что знаю про Егора и Соню. Руслан Звоноклюки стал последней каплей. Младших горьных я забрал из лагеря в середине дня, а к ночи на штабр высадился в аэропорту города Сочи. Племянник, переминаясь с ноги на ногу, встречает нас у арендованного микроавтобуса. Ксюха с разбегу запрыгивает к Луке на руки. Луковка, привет. Привет, обезьянка. Кто? выпучивает глаза Ксюха. Оговорился, ваше высочество, прости. смеётся Лука. и целуют ее в загорелые щеки. На меня обычно Микки так прыгает. Еся с Варей обступает Луку, целуют и щебечут наперебой ласковые слова. «Чаполочи, лучик, солнышко! Как ты эту бестию упустил? Ты что, подрался? Папа с фингалом, ты с разбитым носом!» «Лапули, все под контролем! Это я одного перца поучил!» Лука, расцеловав девчонок, ставит Ксюху на асфальт и вытягивается по струнке перед Фролом. «Босс, прости, что уехал». «Личному составу занять места», — командует Фрол, зыркав на дочерей. Сгребает одной рукой Луку в объятия, другой — лохматит ему чуб. «Другого от тебя и не ждал», — чучело белобрысое. «Как там наша маленькая бунтарка?» «На гаупфуахте сидит», — выбирается Лука из объятий Фрола. Бидняшка вздыхает, моргоит и тыкает мужик кулаком в плечо. Всё ты, изверг. Не переживайте, Лука быстрыми движениями приглаживает чуб. Она отправилась туда не одна. Видишь, у девочки уже появились единомышленники в отряде. На игру на оправдывается Фрол и поворачивается к мне. Хорошая идея с губой. Нужно дом соорудить. Кладу сына на сиденье. Он открывает голубые глазки, и, сонно зевая, оглядывается в поисках Маруси. Она садится рядом и обмахивается веером из длинных перьев. Тут и ночью духота. Котёнок, это будет незабываемый отпуск. Загружаю в микроавтобус две коляски и креплю их к поручням. Это я уже поняла. Опираюсь на улицу, помогаю сесть Анне с Матвеем и протягиваю руку племяннику. Здорово, демон. Где нос-то? Успел разбить. Нормально всё. Лука трогаю спинку носа. Сержанту одному рыло начистил. Фролл закидывает фисташку в рот и усмехается. «Похоже, это он тебе начистил. Нормальный пацан и лает уверенно». «Так вы пообщались с ним уже?» «А то!» — доложился паренек с утра по полной форме. Вздыхаю я и подталкиваю Фролла к двери. «Поехали, Минхерц!» «Фролл Матвеевич, давай сегодня заберем Мэл оттуда. Конюч Тулука нам в спину». Мне сказали это ваши личные договоренности с Николаем Семеновичем. Там уже весь отряд волком воет». «А кто им говорил, что будет легко?» — улыбается Фрол через плечо. «Мэл?» — та еще, акула-каракула. «Фрол Матвеевич». «Рус, что он ко мне пристал?» — фыркает Фрол. «С гарпи это и завтра разберемся. Бирая, нормальный пацан. Если он Егору, правда, внук, стопудово к себе под крыло сберу». Анна выглядывает в окно и умоляюще смотрит на меня. Глаза у нее весь день на мокром месте. Мы с Фролом соврали ей, что у Егора просто слегка скаканул давление, но бабу не обманешь. «Давайте уже поедем», — запихиваю Фрола в микроавтобус, захлопываю дверь и залезаю на место рядом с водителем. Лука от нетерпения подпрыгивает за рулем. «Наконец-то! С ума думал, сойду, пока вас дождусь». Мужская половина нашего семейства была в курсе сочинской истории Егора, но он сам не хотел вырошить прошлое, а мы не настаивали. Лука — хакер всех времен и народов. Узнав, что Егор поехал с Мэл, в ночь перед отлетом пробил историю Сони. «Почему ты мне ничего не рассказал?» — тихо выговариваю я Луке. «Свалил, а я отдувайся за вас за всех. Решил выменять такой милый нежданчик». «На место рядом с любимой женщиной», — цедит сквозь зубы Лука. «Я обалдел, узнав, что внучок Егора еще и в одном отряде с Мел, гаденыш. То, что у Егора есть сын и внуки, для нас всех нежданчик. Ты не представляешь, в каком шоке, Анна!» Мел. Той ночью Егор пробрался в номер к Соне, и они любили друг друга. Единственный раз. Больше не встречались. Я замолкаю и утираю слезы кулаком. Бирай сидит, не шелохнётся. Мне так неловко, что я влезла не в своё дело. Спасибо, Мел. Он сжимает мою руку. Это да как в картах: одной не хватает в колодее, и уже не сыграешь. Мы пьём из ручья, стоим на четвереньках, как два тигра, только не рычим от удовольствия. В море бы сейчас занырнуть, вздыхаю я. Давай ночью с Валей мы искупаемся. Я купальник забыла. У меня его вообще нет. Толкает меня плечом Бирай. Труханный с Майкой наденеши норм. Короткий свист, и мы бросаемся к зданию Гальбфахты. Бирай нагибается, и я, оттолкнувшись от его спины, залезаю через окно в камеру. Дома я так попадал в свою комнату чаще, чем через дверь. Только вместо сержанта использовала мамину розовую телегу с цветами. Бирай влетает следом и возвращает решётку на место. Дали хлопает дверь и слыштся разговоры. "Ложись", приказывает Бирай. вытягиваясь на постели, закинув руки за голову. Металлический скрежет замка, режет слух. На пороге появляется Вадим. «Ну что, голубки, не задохнулись тут? Выходите на работу!» Топаем за Вадимом до одноэтажного домика. Судя по аромату квашенной капусты, это кухня. После зарядки я была не в состоянии дойти до нее, а мимо обеда мы с сержантом пролетели. В животе кишка к кишке бьют по башке. Вот лопаты. Вадим указывает на допотопный инструмент. Нужно вырыть яму три на три. Глубина тоже три. Мы же тут до ночи не управимся, ужасаюсь я. Разговорчики. Копайте до ужина, там посмотрим.